Несколько ранее, в 1929 году, аналогичное, хотя и несколько иное по форме положения уже встречалось в печати, диктатура марксизма, есть руководство марксизмом всей областью строительства, жизни и знания, в частности всей областью научного исследования. Г. К. Баммель. На философском фронте после октября. Ленинград. Страница 183. В начале 30-х положение о диктатуре марксизма в философии и науке оказывалось опасным даже ставить под сомнение. Тоталитаризм заставил даже переводчиков философских текстов Маркса и Энгельса с немецкого языка служить укреплению монолитности режима. Например, в «Диалектике природы» Фридриха Энгельса написано «Какую бы позу не принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия». Вопрос лишь в том, желает ли, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или же они желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями. Маркс и Энгельс в сочинении Том 20 1961 год, страница 525. А в начале же 30-х годов Эта цитата Энгельса переводилась совсем по-другому. «Как бы ни упирались естествоиспытатели, но ими управляют философы». Цитировано по изданию 1931 года, страница 134. Несогласие с этим положением в теории или на практике могло истолковываться тотчас как антимарксизм, Кому-то уж очень хотелось, чтобы устами Фридриха Энгельса функции единого мировоззренческого и политического руководства естествоиспытателями были бы переданы философам, а от их лица самому выдающемуся философу Сталину. Страница 556 Если считать, что с 1930 года выдающимся был Митин со своими ближайшими, столь же молодыми друзьями, едва лишь окончившими курсы Института Красной Профессуры, то следующее его признание не оставляет никакого сомнения в том, кто же был тогда самым выдающимся. Митин признавал в 1936 году в сборнике своих статей «Боевые вопросы материалистической диалектики, а это были статьи, в основном разоблачающие вредительство философии, и ставившие перед покорением новых философов новые партийные задачи. Кавычки открывается Все работы этого сборника, писал он, проникнуты одним стремлением, одной мыслью, одним желанием, как можно лучше осмыслить и воплотить в жизнь указания товарища Сталина по философским вопросам. И в критической части, и в части положительного рассмотрения актуальных проблем марксистской философии Я руководствовался одной идеей, как лучше понять каждое слово и каждую мысль нашего любимого и мудрого учителя, товарища Сталина, и как их притворить и применить к решению философских вопросов. И если хоть в какой-нибудь мере мне это удалось, я буду считать свою задачу выполненной» закрыты «Боевые вопросы материалистической диалектики. Москва, 1936 год, страница 8. Римскими». Каков же был характер притворений указаний Сталина, мы уже видели на фактах, касающихся обсуждений на собраниях с привлечением заводской молодежи, мировоззрении старейших ученых, на фактах разоблачений вредительств. В 60-х годах, еще будучи аспирантом и собирая материал для диссертации, я, Алексеев, автор учебника, встречался с членом корреспондента Академии наук Союза СССР А.А. А. Максимовым, являвшимся в начале 30-х годов одним из активных деятелей нового курса философии и естествознания. Он познакомил меня с рукописью своих воспоминаний, предназначенной для сдачи в архив Академии наук СССР Московское отделение. В ней сообщалось в частности, что в начале 30-х годов в Ассоциации институтов естествознания Коммунистической Академии по указанию свыше создавались политико-методологические бригады из молодых естественников и философов. В особенности из тех, кто, окончив какой-либо медицинский или технический институт, Повышали затем свою квалификацию путем краткого обучения философии ВКП «Философия». Замечу, этим путем шли в философии многие известные впоследствии своими крупными работами ученые Кедров, Яновская, Валя Скалн и другие. Создаваемые методологические бригады имели свои задачи проверку методологической, на самом деле политической работы коллективов вузов и НИИ выявление ошибочных концепций и определение новых путей их деятельности. Эти бригады тогда окрестили бригадами скорой методологической помощи ученым. Главным вдохновителем этих бригад, по его утверждению, были Митин и Кольман, страница 557. Следствием деятельности таких бригад было понижение в должности, увольнение с работы и многое другое. В числе негативных последствий деятельности этих руководителей в течение двух-трех лет были закрытия философского и естественно-научного отделений Института Красной Профессуры, Ассоциации Институтов Естествознания Комакадемии, закрытие журнала Естествознания Марксизм и тому подобное. Особо следует отметить, политическое давление на философов и испытателей вело к дискредитации философии и идеи союза философии и естествознания. В печатных выступлениях все больший удельный вес стали занимать вульгаризаторские и упрощенческие построения как ответ на требование перестроить свою науку на основе марксистской методологии. Упрощенчество проявилось в публикациях в журналах на темы «Диалектический материализм» и «Пол новорожденного» за чистоту марксистско-ленинского учения в хирургии, материалистическая диалектика и рыбное хозяйство, о марксистско-ленинской теории в кузнечном деле и тому подобное. Руководство давало установки на непосредственное связывание частных вопросов с диалектическим материализмом. Вот один из конкретных примеров реализации установок. Журнал «Советский вестник. венерологии и дерматологии» заявлял, что он стремится все вопросы им освещаемые ставить под углом зрения диалектического материализма. 1932 год, номер 1-2, страница 1. Против такой волны вульгаризаторства в 1932 году в газете «Правда» выступил заведующий отделом культуры ЦК ВКПБ И.А. Стецкий. Однако в этой статье не было фамилий ни Митина, ни Кольмана. Некоторая беззубость снизила эффективность статьи, но она свидетельствует, помимо прочего, о попытках некоторых работников ЦК как-то вмешаться в развертываемую кампанию и несколько ограничить диктатуру марксизма. К сожалению, подобные выступления не подкреплялись другими действиями ЦК. Сам же А. Истецкий впоследствии был репрессирован. Содержание этой статьи недавно переопубликовано. Смотри журнал «Философские науки», 1991 год, номер 3. Под руководством Митина развертывалась борьба не только против конкретных философов, но и против целых научных дисциплин. В их число попала и формальная логика. Вызданный под его руководством книги «Диалектический и исторический материализм. 1934 год» написано Открывается. «Формальная логика всегда была опорой религии мракобесия. Становится ясной враждебность и непримиримость диалектики и формальной логики». Кавычки закрыты, страница 223. Адвокатом формальной логики, доказывающим якобы по Энгельсу, что формальная логика пригодна в обыденной домашней обстановке, нужно ответить с этой домашней бытовой обстановкой, для которой хороша и формальная логика – Мы боремся не менее, чем с ее логическим продуктом. Мы коренным образом перестраиваем быт, поднимая его до уровня великих задач социалистического строительства. Новый социалистический быт будет наряду со всеми процессами борьбы и социалистической перестройки жизни обрабатывать диалектическое мышление. Страница 224. Метафизика и формальная логика в советских условиях является «Методологической основой и правого, и левого оппортунизма, и контрреволюционного троцкизма» Страница 225 Страница 558 книги Не нужно, однако, думать, будто одни только философы наносили вред науке. Таких, как политизирующие естественники, было намного больше. И дело не только и не столько в близости некоторых из них к деятелям аппарата ЦК партии или, в худшем случае, МК партии. Небольшой горстки философов, после репрессий против философов-уклонистов их становилось все меньше. Дело, наверное, в обширности самого поля науки и необходимости руководству партии Сталину везде иметь еще свои внутринаучные культы личности и единственные направления. Не случайно со страниц специальных журналов появлялись заявления типа утверждения Вильямса», будто только его и никакие другие все обороты являются типично социалистическими. Именно подобные, а не противоположные направления, в данном случае Тулайкова и Прянишникова, получали официальную поддержку. Одну из наук, которой больше всех, наверное, досталось за буржуазность, метафизику и идеализм, и даже за то, что она, видите ли, вообще и не наука, была генетика. Вот посмотрите, что говорил о ней отнюдь не философ, а специалист, биолог, профессор С.Н. Ковалевский, еще Дулысенко. Кавычки открываются. Теория гена приводит к признанию Творца органического мира, то есть Бога. Она, как нельзя больше, соответствует современному направлению западноевропейской буржуазной науки, стремящейся согласовать науку с религией в противовес большевизму. Трудно понять, как марксизм может мириться с теорией гена. Неправильно генетику называть дрозофильской наукой. Правильное ее название должно быть не наука, а дрозофильская забава. Она создана присытившейся жизнью золотой верхушкой американской буржуазии нашедшие выращивание уродцев дрозофилы новый источник нервного возбуждения. Если раньше денежная аристократия строила дворцы для любовниц и ради любовных утех, то импотентная в этом отношении указанная выше прослойка американской буржуазии строит дворцы для щекочущих нервы занятий с выведением дрозофильских уродцев. И если чистая наука признала эту забаву за науку, то это может только свидетельствовать об упадочном состоянии ее. Кавычки закрыты. Профессор С.Н. Ковалевский, генетика и коннозаводство, журнал «Коневодство и коннозаводство», главный редактор «Буденный», 1930 год, номер 1, страницы 5 и 13. Статья напечатана в этом журнале «Порядки дискуссии», однако навешивание политических ярлыков Ни одного философского довода здесь, как видите, нет, и бранные тирады, почерпнутые вовсе не из научного рексикона выводят ее за рамки научной дискуссии и ставят в один ряд по существу с пролит культовскими статьями тех лет. И если мы критиковали и критикуем Лысенко за активное участие в разгроме генетики в СССР, то надо видеть, что сама-то Лысенковщина – появилась не в годы личности самого Лысенко, но гораздо ранее. Основы ее – вне научные и вне философские. Страница 559. При содействии политического центра не только создавались предпосылки для разгрома генетики, агрохимии, педологии, психоанализа, теории относительности и многих других наук, но и совершался сам такой прогром. Тоталитарная пирамида – Ее высота определяется, очевидно, высотой вождя. Если у него низкий уровень, то и вся пирамида низка. Верно замечено, что с семинаристским образованием в семинаристской вышке невозможно было Сталину и его подручным видеть сущность и будущее новых наук. Невежество, как справедливо отметил Энн Федоренко, длительное время работавший со Сталином, не способна примириться с тем, что оно чего-то не постигает. Ограниченность инстинктивно презирает предмет своего непонимания, рисуя его врагом. Н. Федоренко, «Ночные беседы», «Правда», 1988 год, 23 октября. Врагом политического режима представлялись не только науки, но и многие ее представители. Трусость, опасения за собственную жизнь – направляли руководителей высшего ранга на развертывание массовых репрессий не только в армии, промышленности, среди партийных же кадров, но и среди ученых и философов. Ни в грош не ставилась никакая наука, если ее представитель как-то иначе мыслил политически и философски, чем вождь, отец науки. Нужно было насадить и среди ученых представление о единственном мудром и гениальном корифее науки Сталине. Иная позиция рассматривалась как потенциальная угроза снизу для всего фундамента ухищренно и методично создаваемой политической иерархии. Такая проблема была не столь сложной для старинистов, ими крепко было усвоено его наставление. Нет человека – нет и проблемы. В тюремных застенках оборвалась жизнь Вавилова, Тулайкова, Мейстера, Бауэра и многих других. По делу так называемой Трудовой крестьянской партии, с которой якобы был связан директор Института сельскохозяйственной экономики при академии А.В. Чаянов, не так давно было реабилитировано, как сообщалось, свыше тысячи человек. Оказалось, что самой-то этой партии вообще не существовало. Философы не остались без внимания. Были расстреляны философы Флоренский, Шпет. Бухарин, Тервогонян, Семковский, Стен, Карев, Гессен, Агул. Умер в лагере Корсавин, потерял здоровье и зрение Лосев. Среди погибших было немало тех, кто активно сопротивлялся диктатуре Сталина. Стен, например, входил в состав движения сопротивления сталинизму, союз марксистов-ленинцев. Сама обстановка государственного террора действовала угнетающе на ученых и на развитие науки и философии. Академик Павлов в одном из своих писем правительства на имя Молотова писал, «Беспрерывные и бесчисленные аресты делают нашу жизнь совершенно исключительной. Я не знаю цели их. Есть ли это безмерное усердное искание врагов режима или метод устрашения?» или еще что-нибудь, но не подлежит сомнению, что в подавляющем большинстве случаев для ареста нет ни малейшего основания, то есть виновности в действительности, а жизненные последствия факта повального арестования совершенно очевидны. Жизнь каждого делается вполне случайной, нисколько не рассчитываемой, а с этим неизбежно исчезает жизненная энергия, интерес к жизни. Кавычки закрыты. Протестую против безудержного своей власти. Переписка академика Павлова с Молотовым. Публикация В. Самойлова и Ю. Виноградова. Газета «Советская культура», 1989 год, 14 января, страница 10. Страница 560 книги. Следует отметить еще. Несмотря на то, что Сталин стоял во главе коммунистической партии и выступал якобы по воле партии, В действительности его не следует отождествлять с этой партией, так как он фактически был над ней. Его политика нанесла непоправимый ущерб науке и философии. Желающим подробнее узнать об описанном высшей периоде нашей науки, рекомендуем познакомиться с работами. Трагические судьбы. Репрессированные ученые Академии наук СССР. Москва, 1995 год. Журнал «Философские исследования», 1993 год, номера 3 и 4 «Наука и тоталитарная власть». Д. Журавский «Террор». Журнал «Вопросы философии», 1993 год, номер 7. Странным было положение философии при тоталитаризме. Она, по приданному ей статусу государственной идеологии, должна была бы интенсивно развиваться – но, с другой стороны, отсутствие свободы, которая сопровождала тоталитаризм, не позволяло ей развиваться даже в малых пределах. Многие философы уходили от изучения проблем систематической философии в историю философии, в историю науки и тому подобное. В центре ее проблематики оказались проблемы диктатуры пролетариата, функции государства, комментирование уже высказанных классиками марксизма мыслей об основном вопросе философии и об основных законах диалектики. Поскольку эти проблемы не изучались научно, а привязывались неизменно к политике, то и получалось, что философия – это та же политика, только дополненная определенным количеством старых, уже известных банальных фраз. Официальная философия оборождалась какое-то идеологизированное образование. Между тем, мыслящие философы создавали свои труды, не рассчитывая даже на их публикацию. Вспомним хотя бы Корсадина, Шпета, Флоренского, Лосева, Бахтина. Это была настоящая русская философия, но подпольная. Другой, с ней идущей рядом, была философия русского зарубежья, которой тоже не находилось места в России. Философия российская все же была. Смотри, «Философы России», столетий, «Биографии, идеи, труды». Второе издание, 1995 год. И если тоталитаризм несовместим с наукой, то он столь же, если не более, несовместим с подлинной философией. Страница 561. Иногда спрашивают, почему же в 30-х годах, когда официальная философия фактически переставала быть философией, а две другие ветви российской философии не дотягивались до корней науки, почему же все-таки наука развивалась, перехватывая не раз инициативу Запада? Вопрос требует обстоятельного размышления. Коснемся лишь двух причин. Первая. Методологическая даровитость, широта мировоззрения наших старых кадров ученых. Философия, как мы уже отмечали, действует при конструировании гипотезы или теории, как и при решении конкретных задач не всей системой своих понятий, а лишь фрагментарно, и только тогда, когда в тех или иных понятиях действительно нуждается ученый, а опыт положительного взаимодействия науки и философии уже имелся в первой четверти нашего столетия. Второе. Большое значение имел также задел 20-х годов, создании множества прикладных научно-исследовательских институтов, подкреплявших теоретические дисциплины и не позволяющие тоталитаризму слишком глубоко проникать в прикладную науку, и все-таки ему удалось добраться до Туполева и многих других. Мы уже высказали свою точку зрения по вопросу о том, что якобы философия марксистская несет ответственность за сталинизм, за фашизм забывший в нашей стране тоталитарный режим. И еще раз повторим. Первое. Нельзя смешивать отдельных политизированных тогда философов и философию. Второе. Как религию использовала инквизиция, а медицину — германский фашизм, так и в нашей стране дело обстояло наоборот. Не философия рождала политический режим, а политические деятели, режим и соответствующие политические идеи свое поколение, Эрнст Кольман, впоследствии книги «Die Der Ritte, Generation» 1979 год, назвал заблуждающимся поколением. Но заблуждалась лишь некоторая его часть, имевшая политическую власть. Тоталитарный режим может произрастать практически на любой теоретической и партийной основе. Тому примеры не только СССР. В основе тоталитаризма может лежать любая философия: рационалистическая, диалектическая, позитивистская, экзистенциалистская, бульгарно-материалистическая, прагматическая и тому подобное. По политической окраске якобы демократическая. Вдумаемся, получим мудрое выражение: даже сатана может цитировать священное писание в своих интересах. Но каким бы ни был тоталитаризм, в том числе и некоммунистический, нужно создавать реальные, а не мифические заслоны на его пути. Мы вынуждены были остановиться на вопросе философии в условиях тоталитаризма ввиду того, что эта тема типично философская, и еще потому, что на первых же занятиях по философии студенты и аспиранты интересуются прежде всего этими острыми вопросами и обсуждают их. Обходить их мы не вправе.